Элизабет Бушан. Месть женщины среднего возраста. Читает актриса Юлия Тархова. «Достойная жизнь. Лучший способ отомстить обидчику». Старинная испанская поговорка. Глава первая. «Вот, держи», — сказала Минти, моя ассистентка, и хрипло рассмеялась. «Только что вышла рецензия. Классно его приложили». Минти подтолкнула мне книгу под названием «Тысяча оливковых деревьев», автор Хелл Торн. Рецензия была вложена между страниц. По какой-то непонятной причине я взяла книгу, хотя обычно старалась обходить все то, что было связано с Хеллом. Но сейчас мне казалось, что это не важно. Я успокоилась, изменилась, у меня была своя жизнь, и я давно сделала выбор. Когда я впервые заговорила с Натаном о своем желании работать над книжной рубрикой, он заявил, что если мне когда-либо суждено реализовать мои амбиции и стать литературным критиком, я, в конце концов, возненавижу книги. Мол, близкое знакомство порождает презрение. Но я ответила, что мне больше нравится высказывание Марка Твена «Близкое знакомство порождает не презрение, а совместных детей». К тому же слова Натана... Наверняка отражали его личные отношения к своей работе. На что он ответил «Чушь собачья, я счастлив, как никогда». И добавил «Подожди, и сама увидишь». Последняя фраза сопровождалась ироничной улыбкой из серии «Я сильный мужчина, и мне лучше знать», которая мне всегда нравилась. Пришло время, и я поняла, что он ошибался. Для меня книги по-прежнему были полны ожидания новых открытий, Они внушали мне чувство, что, возможно, все, все, что угодно. В тяжелые времена книги оставались моей палочкой-выручалочкой, спасательным поясом. В юности я ссылалась на них, когда надо было принять решение. За долгие годы работы с книгами у меня развилось шестое чувство. Одним прикосновением я могла отнести книгу к определенной категории. Толстые романы в мягких обложках напечатаны на грубой дешевой бумаге. Поэзия, балансирующая на грани невесомости, издается широкими белыми полями. Биографии пестрят фотографиями и секретами из жизни их героев. «Тысяча оливковых деревьев» была тонкой, компактной книжкой. Типичный рассказ путешественника с не менее типичной фотографией на обложке. Пронзительно синее небо и безлюдный каменистый берег. Побережье казалось жарким и сушеным, На такой земле ступни соскальзывают со щебня, а между пальцами ног появляются синяки. Минти следила за моей реакцией. У нее была привычка нацелить свои темные, слегка раскосые глаза на кого-нибудь и сделать вид, будто она не моргает. Возникал эффект пристального, сопереживающего внимания, который очень нравился людям и, думаю, утешал их. Лично меня за те три года, что мы вместе работаем, Не раз успокаивал взгляд ее темных напряженных глаз. Автор книги Мошенник, зачитала она отрывок из рецензии, а книга и того хуже. Интересно, чем он заслужил такую желчность, пробормотала я. Тем, что его книга расходится бешеными тиражами, парировала Минти. Я протянула ей тысячу деревьев. Будь по-твоему. Звони Дэну Томасу, пусть он быстро переделает статью. Ты что, Роуз? медленно и задумчиво проговорила она, в ее голосе слышались незнакомые мне нотки. «Тебе не кажется, что ты вполне можешь и сама ее переделать?» Я улыбнулась в ответ. Мне нравилось думать, что мы с Минти стали подругами. Я доверяла ей, потому что она все время говорила то, что у нее на уме. «Нет, ни к чему испытывать себя. Я просто не хочу заниматься книгами Хела Торна». «Понятно». Она обошла коробки на полу, доверху наполненные этими самыми книгами, и присела. «Как ты сказала, пусть будет по-моему». Кажется, подруга меня не одобрила. Я тоже была собой недовольна. Непрофессионально игнорировать книги, тем более ту, о которой будут писать все подряд. Меня отвлек звонок по внутренней линии. Это был Стивен из производственного отдела. «Роуз, извини, но придется вырезать страницу из книжной рубрики», «В номере за двадцать девятое. Стивен...» «Прости, Рос. К вечеру успеешь?» «Но это уже во второй раз, Стив. Может, выберешь себе другого козла отпущения? Раздел кулинарии, путешествий?» «Нет». Стивен был издерган и нетерпелив. «В нашем деле, издании газеты, все решают сроки. Постепенно это становилось второй натурой, и мы разговаривали друг с другом, словно стенографией». Времени на нормальные споры и доводы не было. Я взглянула на Минти. Она прилежно стучала по клавишам, но я-то знала, что она прислушивается. Я неохотно проговорила. — К завтрашнему утру сделаю. — Только не позже. Стивен повесил трубку. — Не повезло. Минти по-прежнему печатала. — И сколько? — Страницу. Я откинулась на стуле чтобы обдумать эту проблему, и мой взгляд упал на фотографию Натана и детей, которая всегда стояла на моем столе. Это был снимок семейного отпуска в Корнуэле, когда детям было 10 и 8 лет. Они стояли на пляже, повернувшись спиной к серому штормовому морю. Одной рукой Натан обнимал Сэма, спокойно упиравшуюся головой ему в подмышку, а другой удерживал извивающуюся радостную Поппи. Наши дети совсем не похожи друг на друга. Я только что рассказала мужу о том, что один знаменитый писатель снял дом в Требетанской бухте на шесть месяцев, чтобы отшлифовать роман. «Боже правый!» На лице Натана появилась смешная гримаса. Вот уж не думал, что он так медленно читает. Я схватила фотоаппарат и сфотографировала Поппи. Та залилась смехом в ответ на очередную ужасную шутку отца. Натан тоже смеялся счастливо и радостно. Он будто говорил в объектив Вот видишь, мы счастливая семья. Смысл отцовства он понимал так. Надо смешить детей, чтобы они не замечали жизненных неприятностей до тех пор, пока они станут достаточно взрослыми и не научатся с ними справляться. Но ему нравилось смешить их и просто так, ради собственного удовольствия. Иногда, когда мы обедали, мне приходилось проявлять твердость, ведь даже в лучшие времена – Аппетит Сэма и Попи был столь же хилым, как их сложение, и я за них беспокоилась. «Миссис Паникерша, вы знаете, что тот, кто меньше ест, живет дольше?» — спрашивал Натан, который, как обычно, не поленился выяснить этот факт и утешал меня в таких случаях. «Мы были женаты 25 лет». Я прикоснулась к лицу Натана на фотографии. «Мой умный, любящий муж». Я оторвалась от приятных воспоминаний. Как и в любой газете, у нас существовала определенная стратегия, отдельные факторы которые были вполне безобидны, но все вместе и в подходящий момент могли доставить неприятности. Я спросила Минти. По-моему, надо пойти и повоевать с ними, иначе у Таймона войдет в привычку кромсать книжную рубрику. Как ты думаешь? Это был риторический вопрос, так как я уже приняла решение. Но я привыкла обращаться с Минти так же, как со своими детьми. Не во всем, конечно. Мне казалось, что детей нужно вовлекать во все дела. Даймон был редактором воскресного дайджеста компании «Вистемакс Групп», на которую мы работали, и его слово было законом. Минти сидела ко мне спиной, отыскивая в записной книжке телефон Дэна Томаса. «Как скажешь, это одобрение или как?» Минти так и не обернулась. «Может, лучше оставить все как есть, Роуз?» «Побереги свои силы». Обычно, когда дело захотело о битвах за печатное пространство, Минти становился такой же агрессивной, как я, поэтому такой ответ меня насторожил. «Минти, тебе известно что-то, чего я не знаю?» — осторожно спросила я. «В нашей компании люди и события постоянно меняются, поэтому работать здесь довольно рискованно. Чтобы выжить, необходимо стать гибким, скрытным, может быть, даже коварным». «Нет, что ты». «Конечно, нет. Но...» У Минти зазвонил телефон, и она схватила трубку. «Книги?» Я подождала пару минут. Минти нацарапала на листке бумаги «Самомнение побольше твоей задницы» и кинула записку мне. Это означало, что она будет говорить по телефону еще несколько минут, так что я оставила ее и вошла в комнату особой планировки, которая именовалась нашим офисом. Руководство часто напоминало своим сотрудникам, что его дизайн был разработан с учетом человеческого фактора. Однако люди платили за такую заботу неблагодарностью и не считали этот дизайн удачным. В комнате было слишком светло и просторно, здесь невозможно было уединиться, и, как ни странно, несмотря на гул разговоров и фоновый шум компьютеров, возникало впечатление, будто в офисе висит тоскливая тишина. Мэйв Отли из редакторского отдела с сарказмом утверждала, что наш офис — рай для вуайристов. И верно, тут нельзя было расслабиться, спрятать свои печали и разочарования. Мы обитали словно в аквариуме, куда хозяева поленились положить хотя бы пару камешков. Вместе с Мэйв, которая тоже была моей подругой, я ворчала по поводу этого изобретения наших боссов, но, как и все остальные, уже адаптировалась и привыкла. На нижнем этаже, в окружении стопок компьютерных распечаток и схем, с сокрушенным лицом сидел Стивен. Рядом с ним покоились недоеденный куриный сэндвич в контейнере и несколько пластиковых бутылочек с минеральной водой. И увидев, что я иду к нему, Стивен предупредительно поднял руку. — Не надо, Роуз, пощади! — А ты сам пощадил книжную рубрику? Он с вожделением взглянул на сэндвич. «Подумаешь, урезал и подчистил. Роуз, твою рубрику можно сократить. Что, если я выскажу все Таймону?» «Ты же не такая стерва. Похоже, так ничего не добьешься». «Какой же важный материал вторгается на мое место? Неужели рецепт пастушьей запеканки?» «Грязный заговор против члена Совета Министров. Не могу сказать, против кого именно». Стивен принял важный вид. «Обычная история» любовница с экзотическими пристрастиями, продвижение знакомых, сокрытие доходов. Очевидно, члены его семьи не подозревают о грядущем скандале, так что все держится в строгом секрете. Меня пробрала дружь отвращения. Когда я только начинала работать, меня мучило острое чувство вины за страдания, причиняемые людям такими разоблачениями Впоследствии реакция притупилась, все это стало казаться обыденным и не очень расстраивала меня. И все же мысль о том, что станет семьей человека, чье имя будут полоскать все газеты, была невыносима. Что было бы со мной, проснись я в одно прекрасное утро и узнай, что вся наша с нам жизнь строилась на обмане. Рассыплюсь ли я на кусочки? О том, как такие истории лжи и предательства отражаются на детях, не хотелось даже и думать. Но я понимала, что ничего не могу сделать, разве что уволиться в знак протеста. «Неужели ты это сделаешь?» спросил как-то Натан. «Нет». Так что мои личные сомнения и периодические всплески раскаяния я держала при себе. «Мне их жаль», сказала я Стивену и мысленно пробежала по списку возможных кандидатов. Я ведь живой человек. Не бери в голову. Он это заслужил. Стивен откусил кусок сэндвича. «Так мне можно продолжить работать?» Заходя в лифт, Я случайно наткнулась на Натана и его главного редактора Питера Шейкера. «Привет, дорогой!» — пробормотала я. Мужчины разговаривали в полголоса. Натан весь был в своих мыслях. Глядя на него в работе, я всегда испытывала потрясение. Приятное потрясение. У меня появлялся шанс увидеть другую, независимую сторону того человека, которого я знала дома, и это вызывало у меня чувственное волнение. Это напоминало мне о том, что Натан вел еще и отдельное, индивидуальное существование. И я тоже. «Натан?» — коснулся я его руки. «Я собиралась позвонить. В восемь мы должны быть в ресторане». Он вздрогнул. «Роуз, я задумался, извини. Я... Увидимся позже». И, разумеется, я помахала ему и Питеру, но он не ответил, и двери закрылись. Я не придала этому значения. Натан был заместителем редактора ежедневной газеты, выпускаемой «Вистемакс Групп», и очень занятым человеком. Пятница была днем сплошных совещаний, и чаще всего муж возвращался домой вымотанным и усталым. Тогда моей задачей было выслушать его и успокоить. Судя по выражению лица Натана, сегодняшняя пятница выдалась неудачной. Лифт вез меня наверх. Работа и мужья, как много у них общего. Если повезет, найдешь то, что нужно, в нужное время. Влюбляешься в человека или работу, скрепляешь узы и приспосабливаешься к быту, который тебя устраивает. Ты должна признаться, то, что мы с Натаном работаем в одной компании, настоящий гигант электронной индустрии, под корпоративным крылышком которого выходит несколько газет и журналов, вовсе не случайность. Но мне хотелось бы думать, что на этой работе я удержалась благодаря моим способностям и личным качествам. Копи терпеть не может то, чем мы с Натаном занимаемся. Сейчас ей 22, она уже не смеется и верит, что мы должны жить с пользой и для всеобщего блага. По крайней мере, так она думала, когда я в последний раз спрашивал ее об этом. Зачем участвовать в таком громадном и бесполезном предприятии, как издание газеты? Предлог для того, чтобы рубить деревья и печатать обидный мусор. Поппи всегда глубоко задумывалась над вещами, глубже, чем Сэм. Ее взросление было похоже на перчатку, которую выворачивает наизнанку, палец за пальцем. Если повезет, период взросления пройдет гладко, ведь Поппи живется не так уж плохо. Но я переживала, что и у нее были душевные раны. Когда я вернулась в офис, Минти болтала по телефону, но, увидев меня, прекратила разговор. «Поговорим позже. Пока». Покраснев, она снова принялась стучать по клавишам. Я села за стол и набрала личный номер Натана. Я знаю, что ты должен идти на совещание, но у тебя все в порядке? Да, конечно. Просто у тебя был встревоженный вид. Не больше и не меньше, чем обычно. К тому же, с чего это внезапная трогательная забота? Просто хотела убедиться, что ничего не случилось. То есть хотела первую узнать сплетни. Натан! но он уже положил трубку. «Иногда», — обратился я к фотографии, — «он просто невносим». В таком случае Минти обычно заявляла что-то вроде «Мужчины? Да кому они нужны?» или «Я твой бесплатный психотерапевт, поговори об этом со мной». Ее темные раскосые глаза при этом блестели. Очевидно, она представляла себе комическое зрелище мужчины, женщины и поле их битвы. Но на этот раз она резко сказала — Натан — очень милый человек. От неожиданности я ответила не сразу. Милые люди тоже могут быть невыносимы. Некоторым никак не угодишь. Повисла короткая неловкая пауза. Не потому что я обиделась, а потому что в ее словах была доля правды. Мы с Натаном были занятыми людьми, особенно он. Нехватка времени, как сырость в подвале, может разъесть фундамент. Спустя минуту я попыталась сгладить неловкость. У нас вырезают страницу из-за скандала с разоблачением. Кому-то не повезло. Минти выглянула в окно, словно желая сбежать. Значит, все как прежде. И снова это было не похоже на Минти, не поинтересоваться, разоблачение кого. Я предприняла еще одну попытку и улыбнулась. Пройдемся вечером по магазинам на Бонд-стрит. Она явно напряглась. «Я слишком растолстела». Это была наша шутка. В магазинах на Бонд-стрит не отыщешь размера больше восьмого. Поскольку фигурка у Минти изящная и тоненькая, и бюст отсутствует, ей этот магазин вполне подходит. Но я вынуждена делать покупки на Оксфорд-стрит, где неохотно признают существование четырнадцатого размера. Таким образом, мы сформулировали правила шопинг терапии Чем больше твой размер, тем дальше от центра города ты вынуждена опустошать прилавки. Тем, у кого размер еще больше моего, видимо, приходится промышлять на шоссе М-25 и за его пределами. Помимо этого, мы с Минтием мучимся мучимся в прямом смысле, учитывая ограниченность нашей промышленности от большого размера ноги. Проблема, где найти обувь для женщин, которые не приняли обед игнорировать моду, была предметом плодотворного и оживленного обсуждения. Разговор по-прежнему не клеился. «Чем будешь заниматься на уикенд?» «Послушай, Роуз», — Минти с треском захлопнул ящик стола, «я не знаю». «Понятно. Больше я ничего не говорила. В конце концов, даже в офисе личное пространство — неотъемлемое право человека». «Мне пришлось выбирать между двумя рецензиями, Одной нужно пожертвовать. Будет ли это блестящий труд о деятельности мозга, в котором автор заявляет, что каждые семь лет наши мозговые клетки обновляются и пополняются, и мы становимся другими людьми? Идея казалась довольно революционной и должна была заставить содрогнуться церковников и психотерапевтов от мысли, что они потеряют работу. Но при этом книга давала надежду и шанс разрубить цепи, связывающие человека со сложностями жизни или характера. Однако, если я решу напечатать эту рецензию, мне придется отказаться от отзыва на последний роман Анны Уэст, который, правда, и так будет продаваться многотысячным тиражом. Выбор стоял между книгой, о которой читателям следует узнать, и романом, о котором им хотелось узнать. Я позвонила в отдел статей. Ответила Кэрол. Я спросила, не собираются ли... Они печатают статью о Банне Уэст. Кэрол с радостью поделилась информацией. «Естественно, собираемся в этом выпуске большую статью. А почему ты спрашиваешь?» «Придется вырезать одну из рецензий. Я хотел убедиться, что тема будет освещена в другом разделе на этой неделе». «Предоставь все нам», — ответила кэрл обрадовавшись, что у статей появилось преимущество перед книгами. Я улыбнулась. «Со временем я стала понимать», что работа в газете требует чувства меры, и если у тебя есть привычка помнить все обиды, от нее лучше избавиться. Я быстро отредактировала две оставшиеся страницы, поместив теорию о семилетних мозговых циклах на верхнее место. Моя мать и Анта ничего бы в ней не поняла. Она предпочитала, чтобы в жизни все было просто и понятно. День близился к концу, и телефон звонил все реже. Обычная ситуация. Минти разбирала гору книг и прикладывала их в почтовую корзинку. Пять часов она заварила нам по чашке чая, и мы выпили его в тишине, которая показалась мне дружелюбной. До дороги домой я заглянула в церковь Святой Бенедикты. Мне требовалось побыть одной, на мгновение ощутить безмятежность. Это была современная, ничем не примечательная церковь, беспотукная элегантность и архитектурную изобретательность. Настоящую церковь Святой Бенедикты — Тридцать лет назад взорвали террористы Ира. Издание, построенное вместо оригинала, выглядело дешево и мрачновато, как и должна выглядеть культовая постройка в век, когда место церкви в обществе не определено. На столе у стеклянных входных дверей, как обычно, высилась гора книг с гимнами и памфлетов, в основном описание служб, проходивших на прошлой неделе. Настойчивый аромат благовоний смешивался с запахом свежевыжатого апельсинового сока из огромной бутылки в углу, вероятно, припасенной для воскресной школы. Скамейки были скромного вида, но кто-то вышел подушечки для коленопреклонения алиповатыми цветами и орнаментами. Я часто задумывалась, кто же эти анонимные рукодельницы, что заставило их использовать ярко-красные голубые цвета, круги и завитушки — Было ли это отдушенное и в их однообразном существовании? Или, перенося на полотно символы древней и могущественной легенды, они руководствовали тягой к порядку? Церковь Святой Бенедикты находилась не в моем районе, я не была религиозным человеком, но она притягивала меня. Не только во времена переживаний, но и когда я была счастлива. Здесь я могла выскользнуть из своей оболочки, вздохнуть свободно и насладиться моментом, когда я была никем. Я прошла по центральному проходу и свернула налево в крошечный предел Богоматери, где у алтаря возвышалась статуя Мадонны в непривычно ярком синем покрывале. Грубая топорная скульптура, но, на удивление, трогательная. Неестественно, розовые гипсовые ладони были воздеты в жесте благословения над круглым подсвечником, где горела одинокая свеча. Эта Мадонна охраняла жертв насилия. Ее гипсовые руки благословляли изувеченных и раненых Ирландии и Руанды, заблудшие души жителей Южной Америки и тех грешников, о которых нам ничего не было известно. Они напоминали нам, что Мадонна — мать всех матерей, чья обязанность защищать детей и заботиться о них. Иногда я садилась перед статуей и испытывала спокойствие и безмятежность женщины с устроенной жизнью. Но бывало, я задумалась. «Не слишком ли я самодовольна?» Рядом на подносе лежали свечи. Я бросила в коробочку пару фунтов и взяла из стопки три свечи. Одну поставила за детей и Натана, вторую за Ианту, мою маму, третью за наш дом, чтобы в нем всегда были тепло и достаток, чтобы он служил нам убежищем. Я уже собралась уходить, но передумала, порылась в сумочке и достала еще одну монету. Четвертая свеча, Предназначалась жене грешного министра и моим притупившимся угрызением совести. На выходе я задержалась и сложила памфлеты настолько аккуратной стопкой. Хотя было темно, я пошла домой через парк, выбрав тропинку, бежавшую вдоль реки. Это был всего лишь городской парк, наполненный гулом транспорта, с грязными лужами и унылыми деревьями, но мне нравилось, с каким упорством он заявляет о себе как об уголке свежего воздуха. повсюду, если присмотреться, можно было обнаружить незамысловатые радости. Маленький венчик подснежников под деревом, проблеск веселья в дебрях зимы, летящая искорка красногрудой малиновки, яркое пятнышко в промозглых зарослях падуба, ряды тюльпанов и хохолки первоцвета и примулы в основании их стеблей. До сих пор зима была мягкая, сыроватая, похожая на интерлюдию. Днем прошел небольшой дождик, но сейчас стало почти тепло. Было еще только февраль, но в воздухе чувствовалось отчетливое дуновение весны, крещенда. Я остановилась, перекинула сумку с книгами с одного плеча на другое, ощутив, как во мне пульсирует напряжение и восторг. Взглянул на часы. Надо поторопиться. Я всегда должна торопиться. Через пять минут я уже шагала выложенной плиткой парадной дорожки дома номер 7 по Лейке-стрит. Двадцать лет назад мы с Натаном мечтали о том, чтобы отреставрировать старинный домишко в районе Спитфилдс или отыскать какой-нибудь четырехэтажный семейный особняк георгианской эпохи по идеальной цене, который почему-то не заметил никто другой. Дом на Лейке-стрит оказался чем-то средним между нашей тесной квартиркой в Хэкни и домом нашей безумной мечты. Мы пообещали себе, что в один прекрасный день переедем в более престижное место, но вскоре уютно устроились на викторианской террасе, вмещающей всех членов нашей семьи, и забыли о грандиозных планах. Горели уличные фонари, и свежая белая краска на оконных рамах блестела неоновым оттенком. Когда я проходила мимо лаврового дерева, на меня упали капли дождя, и в тысячный раз я сказала себе, что дерево слишком большое — посажена в неправильном месте, что придется его срубить, и в тысячный раз дала приговору отсрочку.